Глава 25. Лара. С сегодняшней ученицей по имени Вика я занималась во второй раз. Это была 14-летняя девочка, попавшая некоторое время назад в тяжелую автомобильную аварию. В школу ходить она еще не могла, поэтому родители, довольно-таки богатые люди, наняли ей репетиторов. Как мне объяснили долгое время, Вика из-за постоянных операций не занималась вообще, поэтому в ближайшие месяцы в том числе за летние каникулы, нам предстояло пройти программу по истории за восьмой класс, а там посмотрим, дальнейшее зависит от реабилитации. Жила Вика в центре города, полчаса на метро и я на месте. Дом был элитный, не чета нашему, с консьержем, широкими лифтами в количестве четырех штук, просторным коридором и цветами в катках на первом этаже. Хотя в нашем подъезде тоже есть цветы на лестничной клетке, но выглядят они менее презентабельно. Ухаживать за ними тетя Надя со второго этажа. У нее дома целая оранжерея, и все излишки она сгружает в подъезд. Некоторое время назад был забавный случай. Кто-то из жильцов или их гостей принялся справлять нужду в горшке с цветами. И тетя Надя добилась через местную управляющую компанию установки камер. А заодно объявление написало красноречивое такое. С эти вас снимают. Практически улыбнитесь вас снимают, но менее позитивное» безобразия тут же прекратились и квартира родителей вики была очень презентабельной не мелко габаритная двушка в которой тесно даже в одиночестве а просторное жилье с четырьмя комнатами двумя туалетами гардеробной и широким балконом а кухня там можно было танцевать в отличие от моей где если дернешься обязательно что нибудь себе ушибешь в прошлый раз дверь мне открывала викина мама женщина по имени лидия примерно моего возраста Холёная блондинка с маникюром длиннее собственных пальцев. Но теперь вместо нее меня встретил какой-то мужчина. Не менее эффектный, чем Лидия. Довольно-таки высокий, с темными волосами, высветленными у висков благородной сединой. «Здравствуйте», — я вежливо улыбнулась. «Меня зовут Лариса Алексеевна. Я репетитор вашей дочери по истории». «Очень приятно», — кивнул мужчина, посмотрев на меня с интересом неженатого человека. «Вы немного ошиблись. Я, Вики, не папа, а дядя, брат ее отца. Меня зовут Лев. Можно без отчества». Честно говоря, имя Лев ему очень подходило. Хищник, как он есть, царь зверей. И это он еще одет в льняные серые брюки и обычную белую футболку. Представляю, что будет, если его облачить в костюмчик с галстуком. Короче говоря, еще один красавчик на мою голову. Надеюсь, хотя бы этот, идеальный мужчина, не умеет готовить. Лида и Макс заняты. Продолжал говорить мой новый знакомый, подхватывая мою ветровку и ловко вешая ее в шкаф, а затем бросил передо мной тапочки. Попросили меня сегодня приглядеть за викой. Внеплановый выходной у меня. Очень неудобно, когда у тебя выходной своей семьи нет, поэтому вечно возникают всякие просьбы от брата, подмигнул мне мужчина. Кстати, вы замужем? Охренеть, он бы козрага брать умеет. В прошлом, пробормотала я, надевая тапочки, и никогда в будущем. Лев расхохотался, и интерес в его взгляде усилился. «Ладно, идите к Вики, не буду вам мешать», — сказал он в итоге, отсмеявшись. «Как закончите, загляните ко мне на кухню, провожу вас». «Хорошо», — я обожала плечами, чего ты даже не сомневаясь. «Так просто этот царь зверей от меня не отлипнет».